Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Анастасия Туманова. Гори письмо любви. Глава 1. Софье. В окне поезда, несущегося по железной дороге к польской границе 14 апреля 1879 года. светило мягкое весеннее солнце. Золотистые пятна весело скакали по бархатной обивке сидений, играли в пятнашки на полу, скользили по сомкнутым ресницам спящей в углу купе первого класса девушки. Она была очень молода, не старше 18 лет. Её тёмные вьющиеся волосы, выбившиеся из причёски, в беспорядке лежали на сиденье. Звали девушку Софья Игрешневой, и сон ей виделся тревожный. Аня, что с Катей? Бурматала она, мяча с по жёсткой вагонной подушки. А нигде Серёжа? Маша, скоро начинать твой выход. Занавес. Дайте занавес. Я уезжаю. Не трогайте меня, животные. Животные, сидящие напротив. с явным интересом слушала Софья на бурматани, изредка усмехаясь или покачивая чёрной курчавой головой. Это был Фёдор Муртемьянов, костромской купец-пороходник, 32 лет, онимеренным состоянием, которое ходили легенды от Ярославль до Астрахани. Семья Муртемьяновых стала самой богатой в Костроме при отце Фёдоре, Винтилей Кузьмиче. Говорили, что в молодости Пунтилей Мартемьянов ходил на строгах по Волге вместе с отвагой лихих людей грабивших пароходы. И именно грабежом нажил себе немалые состояния. Каким-то чудом он миновал Сибирь, отколовшись от отваги за месяц до того, как её всю разом на крыле в кабаке на Казанской ярмарке. Люди втихую поговаривали, что именно Пунтелей издал властям товарищи, с тем, чтобы единолично воспользоваться ватажной казной. Так или иначе, бывший ватажник объявился в Костроме с огромными деньгами, купил дом, три прохода и начал своё дело. Когда проходов стало 7, Мартемьянов женился. И за 10 лет родил трёх сыновей, младшим из которых был Фёдор. Фёдор до сих пор не мог без мороза по коже вспоминать об отце. Огромном, сильном человеке с корявым, всегда хмурым лицом, которое совсем уж портил длинный шрам, пересекавший его от брови до подбородка, и прячущийся в чёрной жёсткой бороде. Пунтилей Мартемьянов иногда по целым дням не говорил ни слова, но его вид неизменно внушал ужас и семье, и работникам. Собственные приказчики боялись у него воровать. Рука у Пунтилея Мартемьянова была тяжёлой, что неодножды испытывали на себе и работники купца, и близкие люди. Его жена в девичестве Первы, Костромская красавица, статная и зеленоглазая, боялась не только разговаривать с мужем, но даже лишний раз взглянуть на него. Дети в присутствии отца предпочитали прятаться по углам. В доме царили страх и тишина. Жена самого богатого в городе человека носила ветхие, рассыпавшиеся сунна глаза. Несколько раз перешитые платья, не смея попросить у мужа денег на обнову, а самому ему порадовать супругу нарядами и в голову не приходило. Вся прибыль шла в торговый оборот. Даже отдавать сыновей в гимназию Мартемьянов старший не стал, мотивируя это тем, что он хоть и не учился грамоте, тем не менее умудрился нажить хороший капитал. Кассу посчитать смогут, и ладно. Сыновья молчали. И учились грамоте у Дичка по псалтери. Фёдору было 8 лет, когда пьяный отец на его глазах начал дубасить мать поленам для растопки. Мать даже кричать не смела, стонала по коровье тяжко с закрытым ртом. Фёдор схватил со стола хлебный нож, кинулся на отца и умудрился довольно сильно расцарапать ему бок. После этого отец до полусмерти избил младшего сына вожжами. 2 недели мальчишка провалялся один в каморе для прислуги. Мать боялась входить к нему и только ночью, прокрадываясь на цыпочках, оставляла ему стале еду и забирала отходное ведро. Всё это время Фёдор начал прямо обращаться в вечерней молитве к Богу с просьбой о не спасла не скорейшей смерти дяденьки. К десяти годам мальчик убедился, что Всевышний этим заниматься не намерен. В 19 начал подумывать о том, кто бы мог уходить тятеньку вместо Бога. В 16 сообразил, что кроме него Фёдору устроить это некому. А в 18, жарким душным летом, когда над городом висели жёлтые марева, он дождался отъезда старших братьев с товаром на ярмарку. И поднялся в спальню родителей. Пьяный отец храпел, раскинувшись поперёк огромной кровати. Мать, в очередной раз избитая в кровь, дрожала и всхлипывала на полу подобразами. "Что ты, Феденька?" одними губами спросила она, увидев лицом младшего сына впервые в жизни вошедшего в спальню родителей. "Выйдите, мамаша", коротко сказал он. Но она не могла встать. И Фёдор, легко подняв мать на руки, невесомую, как веточка, истаявшую от вечного страха, вынес её в сени. Спокойно вернулся назад, без колебаний и суеты перевернул отца на спину, бросил ему на лицо тяжёлую перину и навалился всем телом сверху. Через несколько минут дело было кончено. Скончавшись Папаша. Удар приключился. Сказал он матери, скорчившейся в углу синей: "Папа, за Витью, да Ваньки с Афанасием отпишите в Астрахань. Жара стоит, хранить скорее надо". Мать слабо ахнула, схватилась за голову и лишилась чувств. Фёдор был убеждён в том, что никто не поверит в смерть родителя от удара, и готовился отправляться в Сибирь с чувством исполненной жизненной задачи. Но к его изумлению всё прошло без сучка задоринки. Вечно похмельный слабоакский доктор подтвердил удар от прилива крови в голове. Жара и в самом деле стояла страшная, и первый в купца Костромы похоронили в дикой спешке, не дожидаясь ни съезды на поминки дальней родни, ни даже возвращения старших сыновей. Те, впрочем, не особенно расстроились и вернулись домой смертельно пьяные и счастливые. После долгих лет страхы и унижения им в руки падали огромный отцовский капитал и вольная воля. но пользоваться всем этим братья Мартемьяны смогли без малого месяц. Фёдор до сих пор не понимал, из каких мухоморов кухарка Егорвна сварила эту проклятую грибную лапшу. Может, если бы мать, как всегда, приглядывала за кухаркой, любивший выпить, всё сложилось бы по-другому и в их семье, и в его жизни. На мать, которая после смерти супруга не вставала с постели, больше не занималась хозяйством. И Егор на царствовал на кухне единогласно. Глушня старая. Мыша что ль в лапше сварила? Поморщился Фёдор после нескольких ложек, брезгливо отдвигая от себя миску. Ей-богу, никак невозможно такую гадость принимать. Вы-то как хлебаете, не пойму. О, награв, какой выискался. Расхохоталис братья, которые с утра рыбачили на Волге, притащили четырёх осетров в полтора аршина каждый. Из голодохи уже умяли под две миски сомнительной лапши. Посиди с рассвета до полудня в кустах с бреднем, и тебе за счастье покажется. Хлебай, давай, да спущайся в контору, счёта со святой Ефимией проверить надбно. Воль ваши не могу. Фёдор поднялся из-за стола, вопросительно взглянув на старшего Афанасия, бывшего теперь главой дома. Тот величественно кивнул: "Ступай, мол бестолич". И Фёдор, не доев, ушёл к себе. Через полчаса у него дико скрутило живот. Некоторое время Фёдор терпел, валяясь на кровати издавленных хрипя сквозь зубы. Но с каждой минутой делалось всё хуже и хуже. Когда же стало совсем невмочь. Он кое-как дотянулся до кренки с молоком, стоящей на столе. Сделал несколько глотков, и вот тут же вывернуло на пол. Привозмогая страшную боль в животе и головокружение, Фёдор снова выпил молока, и опять оно вылетело из него. Он пил и пил, Через силу корчился от страшной боли, понимая, что бесполезно, что всё равно помрёт, что надо бы позвать папа и ходить перед смертью покаяться в грехе с попашей. Хотя что ж, кается в том, от чего никому плохо не стало. Но к счастью, до папа и покаяние дело не дошло. Молоко в кренке кончилось, живот немного отпустило, и Фёдор, повалившись вниз лицом на кровать, заснул. как провалился. Он очнулся лишь на утро от пронзительного воя матери, раздававшегося с первого этажа. Фёдор поднял тяжёлую, словно чугунную голову к подушке. Ужас нёс густой вонь, наполнявшей горницу. Следы вчерашних извержений его желудка за ночь никуда не делись. Кои как поднялся, ударом кулака распахнул ставни и шатаей спошёл вниз узнать, что ещё стряслось. В доме уже суетился народ. Бегали сразу два доктора для богатых и попроще из слободы. Священников было человек 5. Мильтешили какие-то старухи в чёрном. Голосила дурнины и пьяный Егорна: "Мать Белые, страшные, с распущенными седыми космами, в разодранные рубахи, каталось пополу и беспрерывно выло. Оба брата Мартемьяновы умерли ночью, отравившись грибами. Послышив робкие: "Фёдор Пантелич, как распорядиться похоронами, прикажи". Фёдор не сразу понял, что это обращаются к нему. С трудом сбросив с себя тяжёлые оцепенение, он поднял ещё гудящую голову и увидел, что все в горнице, кроме распростavшейся на полу матери, смотрят на него и чего-то ждут. Он с удивлением переводил глаза с одного лица на другое, до тех пор, пока в ответ на его растерянный взгляд старший приказчик, старый верный Андроныч, Не поклонил суды земле, как кланялся лишь отцу. Только тогда Фёдор сообразил, что является теперь главой дома и хозяином всех муртимьяновских богатств. Не облу бабы забот, купила баба порося, ошеломлённо подумал он. Перевёл дух и начал распоряжаться. Ночь, когда Фёдор, смертельно устав от мывалевших сих хлопот, приготовлений к похоронам и бесконечных разговоров с приказчиками, подрядчиками, священниками и докторами, сидел на постели и мучительно соображал, снять ли сапоги или же немучись завалиться прямо в них, за дверью чуть слышно поскреблись. Кто там трётся? Удивился он. Наступила тишина, и Фёдор уже решил было, что это шляится кот. Когда дверь приоткрылась, и в горницу мелко переступая вошла мать, с Фёдором мгновенно слетела дрёма. "Мамаша, вы по что здесь?" Морщинистое старое лицо матери, освещённое снизу дрожащей свечой, напугало его. А когда мать приблизилась в плотную И весь глянул из опавших, блёклых зелёными глазами в его глаза. У Фёдора Пуспиня пробежала дрожь. Да что с вами, мамаша? Феденька, пришлись тела она хватая его руку своей сухой лапкой и тряся головой. Феденька, скажи мне, зачем ж ты братьев-то? Ведь кровь однай. И не обижали они тебя никак-то. Ведь Афанасий тебя бы до денег не пустил. И зверг же был вроде дяденьки. Зачем же, Феденьк? Несколько мгновений Фёдор ничего не понимал и сидел пень пнём, не в силах отвести взгляд. А потом вдруг горло сжало такая судорога, что он не только что-то сказать в ответ, но даже вздохнуть не смог. Так и вышел из горницы, молча, неловко оторвав от рукава слабый пальцы матери. С лестницы Фёдор услышал, как она мешком повалилась на пол и зарыдала, но возвращаться не стал. До утра он проходил по высокому берегу над Волгой, слушая, как сильно плещутся в невидимой чёрной воде ясидры, как ухает цычь в камышах. Как кто-то протяжно свистит на том берегу в степи, как гудят громады по роходу в перекатах вывших со через бустрину. Всмотрел, как дрожат над бреву низкие синие звёзды, как закатывается молодой месяц. Тянул носом сырой воздух, растирал в ладонях горькие шишечки полыни. Когда с востока поднялся розоватый свет, И посветлело, став серебристой широкой гладь реки. Фёдор почувствовал, что грудь отпустила. Чтобы убедиться, он несколько раз глубоко вздохнул, понял, что да, в самом деле и дышишь ты живёт. Сорвав мокрый и тяжёлый от росы лапух, Фёдор протёр им лицо и пошёл домой. Матери он больше не сказал ни слова. Даже тогда, когда она осенью пришла проситься на постриг в монастырь, Фёдор Лишкивнул и предвинул к себе расходную книгу, прикидывая, сколько должен будет отдать денег в обитель. И когда 2 года спустя получил письмо от игуменьи, уведомявшей, что инок Ины Лари, в миру Евдакий Евлампина Мартемьяново, лишился рассудка и скончался, он снова послал в обитель денег и не поехал на похороны теперь из всей семьи муртемьяновых остался он один в городе ходили слухи один другого страшнее при встрече с фёдором муртемьяновым люди вздрагивали и отводили глаза торопясь юркнуть в ближайший переулок А те, кто не успел убежать, низко в пояс кланялись. Слухов Фёдор не опровергал. С справедливо полагаю, что если уж родная мать посчитала его убийцей и братьев, то чего же ждать от чужих? Но внутри постоянно чувствовал давящее тяжкое бешенство. Фёдор терпеливо ждал, что это пройдёт само, но не проходило. Когда же ему начало думаться, что скоро он в самом деле кого-нибудь убьёт, Фёдор, забрав с собой в отагу приказных помоложи и по отчаянии, и бросив дела на Андроныче, отправился с проходом апостол Павел прочь из города на рыбные промыслы. Домой Фёдор Мартемьянов вернулся лишь несколько лет спустя. Повозраслевший сильно раздавший сыв в плечах, загоревший и прокоптившийся суды черноты, страшно напоминавший своего papa шаватажника в молодости. Костремячи только крестели взгляде на то, как владелец миллионного состояния, грязный и чёрный, словно последний бурлак, идёт по сходням в цепочке грузчиков, разгружая с парохода кулис солью, рыбой и пушниной. Фёдор и не замечал, что в коммерческих делах твёрдо придерживается политики отца. Всем заниматься собственноручно, никому не доверять, в долг не давать, самому не брать, воров не отправлять в участок, а казнить лично. В городе его по-прежнему боялись, но Мартемьяна вы давно не беспокоило это. Напротив, теперь он считал, что людские страхи ему лишь на руку. и не так уж ошибался. Мал кто решился бы повестись с ним нечестные дела, а уж вырывать у Мартемьянова осмелился бы только умолишённый. А тех годах, которые он провёл вдали от родного города, ходили самые невероятные разговоры. Что Фёдор ходил в Бичеве с бурлаками, охотился на пушного зверя В степях скупал лошадией калмыков, сплавлял лес вниз по Волге и воровал лошадей в племенных табунах. Слыша эти сплетни Мартемьянов только усмехался в свою цыганскую борду и смотрел на говорящего чёрными, безблеска глазами, так что у того язык примерзал к зубам. Но лошади у Фёдора в самом деле были лучшими в городе. Мартемьянов их любил, знал в них толк, и регулярно обновлял свой табон на зависть всем окрестным кунокрадам жил он один держа лишь любовницу актрису Дуи да то лишь для того чтобы не озадачивать коммерческих партнёров и услышив как-то осторожный совет старика Андроныча завести себе почтенную супругу весь кренни удивился зачем Заслуженный приказчик не нашёлся, что ответить. А от взгляда молодовых хозяйны с ним чуть не случился сердечный приступ, хотя у Фёдора и в мыслях не было пугать старика. Больше к вопросу о хозяйской женитьбе Андроныч не возвращался. Ведя обычную жизнь торговцу человеку, Муртемянов ходил и в трактиры, и в публичные дома, и к цыганам, Прекрасно играл в вист и баккара, помнил на перечёт, какая карта вышла и какая осталась. Захаживал даже в театр, искренне пытаясь найти во всём этом хоть какое-то удовольствие, но тщетно. По-настоящему хорошо он чувствовал себя только в одиночестве или в обществе своих лошадей. И годам к 30 перестал раздумывать, почему так получается. Богу виднее. Сейчас, поглядывая на весёлые пейзажи, пробегающие за окном вагона, Мартемьянов вспоминал, как год назад со своими людьми возвращался через Юхнов с Макарисовской ярмарки. В маленькой деревеньке Грешневке они остановились, чтобы перековать лошадей, а вечером в грязном деревенском кабаке, выпивая с местным помещиком Сергеем Грешневым, который оказался беднее деревенских мужиков, Мартемьянов и увидел Софью. Фёдор к тому времени уже много выпил, но хмель чудился, напротив, вылетел из головы, когда хлопнув тяжёлой дверью, в кабак вихрем вырвалась девчонка. Вся мокрая от дождя, испуганная и злая, с растрёпанными каштановыми кудрями, с полными слёз глазами, о том, что это сестра Сергея Грешнева. Что она прибежала, чтобы увести брата из кабака, где он пропивал последние вещи из дома. Мартемьянов узнал позднее. А тогда просто сидел, колоды и смотрел на зелёные погибельные глаза, на смоглое и сердитое лицо, на тоненькую фигурку в потрёпанном платье. Что-то Фёдор тогда, кажется, говорил ей, что не вспомнить хоть убей, пьян был. Почему в руках Софья оказалась гитара?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 Не згрёб бы её в охапку, не стал бы ни слушая её испуганных криков уговаривать ехать с ним. Немедленно, в сей же час, в сию минуту, куда она пожелает, хоть в Москву, хоть в Париж. Девушка вырвалась, бросив ему в лицо, что он хам и пьяный мужик, и убежала. Мартемьянов не обиделся ничуть, поскольку никогда на правду не обижался. Но про себя уже решил, что красивая босаногая дворяночка будет с ним во что бы это ему ни обошлось. После было много чего, но о Софье он не забыл и нашёл её через год весной в Ярославле. Он оказался там случайно по делам и услышув от деловых партнёров о молодой актрисе грешной, воимявшей бешеный успех в роли Офелии, Фёдор даже не был сильно удивлён. Просто убедился, что всё-таки видать судьба, и начал думать, как снаровисти и заполучить Софью. Подумать Фёдор Муртюмьянов умел. Дверь вагона открылась, и в купе шатаясь вошла заспунная Марфа. Высокая, крепко сбитая, рябая девка с широкими, как у мужчины, плечами. Неприязненный и без капли страха, посмотрев на Мартемьяна, она объявила с тихим басом: "Так что грех вам ваше степенство. Какой прости, господи, дрянь у нас с барышней напоили? И она силу на силу Славки сползла. А Софья Николавна и по сейчас он пучевает. И куда нас черти несут? В Москву поначалу обещали а сами". Мартемьянов усмехнулся, глядя на насупленное лицо Марфы. Было очевидно, что она его не боится, а такие люди всегда внушали Фёдору уважение. За границу едем, милая, спокойно ответил он. Уж прости, но ни к чему мне Москва. Сбежит там от меня Софья Николавна в первый же день. Знамо дело, подтвердила Марфа, ничуть не удивившись и не испугавшись известию о загранице. Да и сих пор не пойму, как это вы её уговорили с вами ехать. Мартемьянов не ответил. Он и сам до последней минуты не был уверен, что задуманные им в Ярославле комбинации увенчаются успехом, но Софья здесь, и она согласилась ехать с ним без принуждения, по доброй воле. Может, всё-таки есть Бог на небе. Марфос минут у нас упленный изучала тёмные, грубые, словно вырезанные из полена лицо купца. Затем Свири ре пообъявила: "Софья Николаевна, у меня невинная девица, хотя ктёрка. Вы уж примите во внимание эту осторожность. Напрасно беспокоишься". В тон ей старая сню улыбаться произнёс Смыртемьянов: "Я бы на них женился хоть завтра, так ведь не пойдут же, они благородные". А мы из мужиков. Фёдор сказал это совершенно искренне, и Марфа, похоже, ему поверила. Помолчав, ворчливо пробурчала: "Ано ожениться, понятное дело, неплохо бы. Но не пойдёт, это верно. Может, поможешь? Я Софьи Николаевне не врак". Вновь ощетинилась Марф. Она с вами от одного только горя и сердечного расстройства согласилась ехать. Про той сами же чудесно знаете. И вот что я вам скажу. Вы ноги её не стоите, хоть и видно, что при состоянии хорошем. И тот поганец, который ей голову заморочил, а потом обманул, тем более. А врала, что девица барышня. Не утерпел Мартемьян и в ходе чувствовал, что шутка рискованная. И верно, Марфа тут же вскочила. Вот что ваше степенство, зубы поберегите. Грех вам сирот обижать. Я, конечно, женщина слабая, за насовьи Николавны никому. Но ежели вы чего себе не нужно, вы дозволите, как есть задуфу. Асилов хватит, рассмеялся Мартемьянов. Слабая женщина покраснела и рванула к плечу рукав платья, выставляя крепкую, почти мужскую руку. А давайте проверьте, или не боитесь? Мартемьянов недоверчиво покрутил головой, но всё же подвинулся ближе к столику, по другую сторону которого основательно селась Марфа. Они поставили локти на стол, крепко соединили ладони, и очень быстро Фёдор понял, что бороться придётся всерьёз. Через минуту проснулась Софья и в ужасе уставилась на происходящее, уверенная, что это продолжение её сна. Фёдор Мартемьянов и Марфа сидели возле стола, одинаково красные, вспадевшие, окаленные, с напрягшими сунальбу жилами и увлечённо мерились силой. Марфа, что ты делаешь, боже мой? пискнула Софья. Та обернулась, и Мартемьянов немедленно уложил её руку на стол. Не по совести, Фёдор Пантелеевич, переведя дух возмутила сана. Ещё чуть-чуть и моя взяла бы. Мартемьянов не ответил ей. Он молча в упор без улыбки смотрел на Софью. Марфа перевела взгляд с него на свою барышню, сдвинула брови, опустила заадренные рукав и шагнула к двери. Марфа, окликнула её Софья. Та тут же остановилась. Прикажите остаться. Ступай. Вилял Муртемьянов. Марфа даже не взглянула на него, продолжая смотреть на Софью. Та помедлив кивнула, но её смоглое лицо стало ежисто-бледным. И Марфо угромы предупредила: "Я недалеко буду". Когда дверь за ней закрылась, Софья вновь посмотрела на Муртемьянова. И тот, чувствуя, как поднимается в горло знакомая горячая волна, подумал: Как же она хороша, даже когда пугается. Глаза зеленощие, громадные. Перекреститься хочется в них глядя. "Куда вы меня везёте?" спросила она, и Фёдор видел, как дрожат её пальцы, которые Софья безуспешно пыталась спрятать в кулаки. "Я ничего не понимаю. В Москву? Почему я так долго спала? Почему ничего не помню?" Через полчаса в Варшаве будем, пояснил Мартемьянов. А через 3 дня у австрийцев. Но почему? испугался она. Вы обещали в Москву. Дела мои переменились, соврал зачем-то он, хотя и подумал тут же, глупу Марфу ей расскажет. Да и вам полезно будет на Европу ты взглянуть. Но я вовсе не хочу. Господи! Софья рванулась было к двери, и тут же села обратно. Сгорбилась, закрыла лицо руками. Каштановые полураспущенные пряди волос тяжело упали вниз, и Фёдор понял, что сейчас глядя на них просто задохнётся. С огромным трудом совладав с собой, он подошёл, тронул Софью за плечо и почувствовал, как она вздрогнула и сжалась. Не бойся, Софья Николавна, спокойно сказал он. И один Бог знал, чего ему стоило это спокойствие. И онирыт какой силком не возьму. Софья подняла голову, и зелёные мокрые глаза заблестели прямо ему в лицо. К восхищению Фёдора она ответила ещё спокойнее, чем он. Нет, вас милости не надо. Я с вами поехала. Слово дала. Значит, и все права ваши. Бояться мне нечего. Хуждим есть, всё равно уж не будет. Молодец, матушка, с искренним уважением проговорил Мартемьянов. Только вот хуже-то всегда может быть, но не от меня, на том пресигнуть могу. Ты сейчас ежели желаешь, дальше спи. А нет, погоди, поесть тебе принесут. Я клин ужон буду здесь рядом, за стеночкой. И не бойся ничего. Христос свидетель, пальцем не коснусь супротив твоей воли. Софья недоверчиво взглянула на него. Мартемьянов встал, коротко поклонился ей и не оглядываясь вышел. Дверь едва успела закрыться. И в неё тут же вихрем влетела Марфа. "Ну что, барышня, что? Не обидел этот лишак?" "Ой, мисс Марфа", со вздохом произнесла Софь и, взобравшись с ногями на диван и обхватив колени руками. "С чего ты взялась с ним на кулаках мериться? Ведь и так понятно, что сильнее и он". "Кому это понятно?" оскربлила Смарфа. "Мне-то ничего понятно не было. Это вовсе даже и в первый раз такой конфуз со мной, чтобы мужик переборол". Но ежели надо, я вас всё равно от него отобью. Не зачем отбивать, равнодушно прервала её Софья. Назвался груздим пылезай в Кузов. Я сама согласилась. Так чего ж теперь брыкаться? Так, может, и не надо было соглашаться, Софья Николавна? Осторожно спросила Марфа, усаживаясь рядом. Что вам в Ярославле не жалос? Ведь и деньги у нас с вами завелись, и какая большая актриса стали, и Афелию И эту вашу дыздыманус играли. Какие к вам люди ездили-то? Такие же, как это, ты ездили. Помнишь, как граф Игорьев в содержании предлагал? И тот из купцов, который тоже бесчёт он булавки. Полбусов искользнула Горькая морщинка, и Марфа тоже нахмурилась. Ну, так это ж и понятно, актрисы известное дело. За всегда это кто полагалось. Вам и Мария Аполлонна сказывала, помните? Помню. Сухат ветила Софье и больше не сказала ничего. Молчала, искоса поглядывая на неё и Марфа. За окном спустились голубые весенние сумерки. Из-за дальних пологих холмов встала золотистая и щербатая луна, всё спешащая, спешащая за поясом. Марфа давно храпела в углу вагонного дивана, а выспавшаяся днём Софья, сидела у окна и смотрела на то, как луна пробирается сквозь лёгкие кучки ночных облаков. Устало и спокойно думала о том, что, наверное, и поступила правильно. Рано или поздно всё равно этим бы кончилось. Не сидеть же до седых волос и ждать, пока явится жених, как из французского романа. Да и кто бы согласился взять её замуж, беспреданницу, актрису? Как она могла всерьёз мечтать о Владимире Чермянском? Как могла поверить? Софья грустно усмехнулась, закрыла глаза и в который раз представила себе лицо Чермянского: спокойное, твёрдое, сероглазые. Они были знакомы всего одну ночь, и черты этого лица постепенно стали стираться из памяти. Может и к лучшему. Владимир спас её, когда она, задыхаясь от ужаса и отчаяния, кинулась в ледяную воду Угры. Лучше бы не спасал. Не было бы сейчас ничего, и слава богу. Но он спас её. И сказал, что таким способом ничего нельзя решить. И убедил Софью, что нужно жить, чтобы не случилось. и придумал, как и где ей скрыться от Мартемьянова и дал письмок знакомому предпринимателю, заявив, что из неё получится прекрасная актриса. Она тогда не поверила случайному знакомому, потому что ни разу за всю свою нищую жизнь не была в театре даже зрительницей, а уж актрисы. Но выбирать не приходилось из Софьи, в сопровождении верной Марфы, украдкой на рассвете покинула грешницу. Ни слова о любви не было сказано между Софьей и её спасителем. Ни одного нескромного взгляда не было брошено, не прозвучало ни клятв, ни обещаний. Но почему-то всю осень и зиму Софья вспоминала этот спокойный и уверенный голос и серые глаза на тёмном от загара лице. Вспоминала и на сердце делалось легче. Первое письмо от Черменского пришло ранней весной, когда Софья уже играла в Ярославском театре. Владимир писал о том, что долго искал её, найти не сумел и на свой страх и риск явился в Москву прямо в дом Кани, старшей сестры Софьи. Явился, чтобы просить Софьины руки. Крайне изумлённая Анна, без согласия самой Софьи, разумеется, ничего не стала обещать. Но адрес младшей сестры Владимиру всё ж дала. Письмо было сумбурным, взволнованным и полным любви. Всю ночь Софья читала и перечитывала его, первое любовное письмо в своей жизни, и впервые за долгое-долгое время чувствовала себя совершенно счастливой. Чермянский уверял, что вскоре приедет за ней, но прошла неделю, другая и третья. А его не было. Не было больших и писем. Сначала Софья волновалась, потом недоумевала, затем злилась на себя, а под конец наступило тоскливое безразличие. И он такой же, как остальные. Может быть, этим разочарованием всё бы и закончилось. Но вчера вечером, а кажется, давным-давно, когда Софья в своей уборной гримировалась перед выходом на сцену, К ней вырвалась актриса Маш Мерцалова, её подруга. И та интимным шёпотом сообщила, что в гостинице Эдельвейс Софью ждёт интересующее её лицо. Софья чуть не умерла от счастья, поскольку была уверена, что наконец-то приехал Черменский, и сразу после спектакля помчалась в Эдельвейс. Но вместо Владимира в полутёмном гостиничном номере её встретил тот, кого она боялась больше смертного часа. Фёдор Мартемьянов, вспомнив вчерашний вечер в уделе Вести, Софье подумала, что нужно всё же отдать должный Мартемьянову. Он не воспользовался ситуацией, когда она, перепуганная до смерти, не имеющая сил даже для того, чтобы закричать, смотрела на него как зайчик на серо-волчье. Спокойно, уверенно и по-деловому он объяснил сы ей в любви. Наробкой из заявления Софьи о том, что она тего ничуть не любит, ответил, что это дело времени. Между прочим, сообщил, что Владимир Черменский недавно сохранил батюшку и весьма занят свалившим с на него огромным наследством, а Пусиму вряд ли нуждается теперь в невесте-беспреданнице, и к тому же актрисе. Софью возмутило это заявление до глубины души, но возразить ей было нечего. Собрав всё мужество, она поднялась, чтобы уйти. Мартемьянов не стал мешать, сказав только, что ждёт её решение. Софья, сломя голову, помчалась домой, чтобы потребовать объяснений от Маши Мерцаловой, из которой они снимали один дом на двоих, и получила их сполна. Марии Мерцаловой было лет на 7-8 старше подруги. Прекрасные трагические героини. Брюнетка цыганского типа с великолепными чёрными глазами. В середине сезона ей пришлось оставить сцену из-за беременности, которую уже не скрывали тугие корсеты. Марье помогала Софье готовить роли, давала кучу житейских советов о том, как вести себя с коллегами, поклонницами и предпринимам. Деликатно намекала, что без сильного и богатого покровителя жизнь актрисы становится сплошным мучением. И искренне смеялась взгляды на негодующее лицо подруги. Боже мой, молодая ты какая ещё. Но в тот вечер, когда перепуганный, негодующий Софья примчалась из у дельвейса, Марья не смеялась. Спокойно, без капли смущения, глядя на подругу своими чёрными глазами, Она созналась в том, что целый год была любовницей Черменского, и сейчас ждёт от него ребёнка. Софья не поверила. Мария невозмутимо предложила ей посчитать сроки. Также непринуждённая актриса созналась, что у краткой прошла единственное письмо Черменского к Софье, и все эти дни, как и подруга, ждала новых писем, которых не было. Только месяц назад ещё одно пришло. Я почтальона перехватила, у меня оно. уж прости, что тебе не отдала. Моялась, повесишься ещё по молодости. Вспомнив это, Софья Медлинна горько вздохнула. С минуты прислушиваясь к себе и только поняв, что слёз нет и не будет, достала серый лист плохой гостиничной бумаги с несколькими строчками, написанными знакомым ещё недавно таким брагим почерком. Прости меня,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 А вчера, прочитав эти строки, Софье едва смогла дойти до своей комнаты и упасть лицом в подушку. Но уже через час встала с сухими глазами и набросала короткую записку к Мартемьянову, в которой соглашалась на все его условия. Возможно, это было слишком поспешное решение. Но Софья твёрдо знала, что должна поступить именно так, хотя бы для того, чтобы опять не броситься в реку, из которой теперь уже никому её вытаскивать. В театре ей больше нечего выделять. Славы и успех не манили её ничуть. Видеть Марью Софью было теперь невыносимо. При мыслях о поклонниках в горло поднималась волна тошноты. Нужно непременно нужно уезжать отсюда, хотя бы для того, чтобы не сойти с ума. Марфа, которая, как предполагала Софья, должна была сопротивляться до последнего, посмотрев на бледное и решительное лицо своей барышни, только махнул рукой и пошла увязывать узел. Через час у дома остановился экипаж Мартемьянова. Ещё через час они сели в поезд. Мартемьянов предложил вина, в Софье, которой было уже всё безразлично, согласилась, выпила странно пахнущей терпкой жидкости и намертво заснула. Луна нырнула в чёрные облака и пропала. В купе стало темно, и стук колёс казалось зазвучал отчётливый. Откинувшись на жёсткую спинку дивана, Софья закрыла глаза. С горькой усмешкой подумала, что видать от судьбы всё-таки не убежишь, а судьба выходит этот самый человек торговый Фёдор Мартемьянов, при взгляде на которого у неё мурашки скачут по спине. Ну ничего, чтот не поделаешь. Всё равно она с ним оказалась. Не тогда осень идёт, так сейчас. Значит, так тому и быть. И пусть везёт куда хочет. Теперь уже ничего не изменить. Вот только сестре Анне надо непременно написать. Она и напишет, как только окажется хоть где-нибудь. Подумав о том, что Смиртемьяна в станицу увести её вовсе не за границу, а к примеру, к себе в Кострому и запереть там в своём доме как наложницу, Софья Лишуй усмехнулась. Равнодушно подумала, что теперь её уже ничем не удивишь и не испугаешь. И почти сразу же заснула под размеренный стук колёс.